Глава 5 Первая встреча с клиентом. А можно без нее? Так сложилось, что входом в долгосрочный контракт с помогающим практиком, как правило, является первая встреча-знакомство. Что такое встреча-знакомство? Это короткий на 20-30 минут созвон с клиентом по видеосвязи для предварительной диагностики и продажи пакета услуг. Именно поэтому все начинающие коучи и практики охотятся за работающим скриптом, продающий встречи, как крестоносцы за святым Граалем. К счастью, если вы слушаете эту книгу, вы уже знаете, что сам по себе скрипт абсолютно бесполезен. Он будет работать только в системе. В этом вы уже на шаг впереди. Постойте, так сложилось? Но почему? «Можно ли продать пакет с сессии клиенту, минуя первую встречу?» предлагая порассуждать над этим вопросом вместе. В результате у вас либо появится огромное желание начать мастерски проводить такие встречи с клиентами, либо, а вдруг, мы обнаружим способ обойтись без этих встреч вообще. На самом деле альтернативы есть, хотя многие об этом просто не задумываются. Конечно, подбирать винтик аналогичной первой встрече-знакомству мы будем с учетом других элементов системы. Прежде всего играет роль продукт, который вы продаете. К примеру, для разовой индивидуальной услуги или продажи массового продукта, курса, первая встреча не понадобится. Также учтем ценовой диапазон продукта. Чем выше стоимость, тем более вероятна необходимость личного касания перед оплатой. Чем цена ниже, тем меньше личного контакта с клиентом понадобится, либо он не понадобится вообще. Приведу здесь основные аналоги первой встречи-знакомства, которые я встречала на практике. Аналог первый. Автоматическая оплата. Клиент просто заходит на ваш сайт, видит услугу, изучает информацию о ней и оплачивает вашу работу. Запись на определенное время тоже может быть автоматизирована. Такой способ идеален для недорогих продуктов при индивидуальном взаимодействии, часто разовых, например, разбор, консультация и другие. Также так продаются многие массовые и групповые продукты со средним чеком, не подразумевающие личного контакта с экспертом один на один. Мастермайнд, курс, интенсив, тренинг. Аналог второй. Анкетирование. Анкетирование применяется как элемент кастинга перед первой встречей с знакомством у экспертов высокого уровня, а также как самостоятельный элемент перед оплатой услуги. Представьте, что вы захотели обратиться к наставнику по запускам. Заходите к нему на страничку, выбираете раздел «Наставничество», а там «Анкета», которую нужно заполнить, причем достаточно подробная. Уже после того, как вы заполните анкету, ее рассмотрят и, возможно, в переписке дадут вам ссылку на оплату продукта. Анкетирование не подойдет, если у вас пока мало аудитории и нет потока заявок на продукт. Зато оно идеально для того, чтобы отфильтровать нецелевую аудиторию. К примеру, у меня в продуктовой линейке есть стратегическая сессия. Оплатить ее можно только после заполнения анкеты и нескольких вопросов от моего личного помощника. Если услуга вам действительно подойдет, вам предоставят временные слоты и ссылку на оплату. Аналог третий. Переписка. Я лично знаю коучей, которые не проводят встречи-знакомства с клиентами для заключения долгосрочных контрактов, потому что они им не нужны. Такие коучи закрывают клиентов на контракт на пятизначные суммы в переписке. Если быстрые пальчики и хорошо поставленные продажи в письменной форме – ваша сильная черта, возможно, встреча знакомства не понадобится и вам. Аналог четвертый. Аутсорс. Не обязательно самостоятельно проводить первую встречу знакомства. Если стоимость услуги и ресурсы позволяют, вы можете нанять для этого специального человека. Также можно делегировать закрытие сделок в переписке в личке соцсетей специально обученному менеджеру по продажам. Конечно, чтобы такая модель была для вас выгодна, стоимость продукта должна быть достаточно высока, а поток заявок навстречу знакомства уже выстроен. Кроме того, вся остальная система продвижения должна быть предварительно настроена и работать как часы. То есть вы не просто сажаете человека на продажи. Вы его обучаете, он знает ваш продукт вдоль и поперек, хорошо понимает вашу целевую аудиторию, ее потребности, а также обладает навыком продаж, сам выставляет счета на оплату и имеет процент от продаж. Только тогда такой подход сработает. Аналог пятый. Вебинар. И массовые продукты, и личную, и групповую практику можно продавать через вебинары. Если вы отлично работаете на камеру и хорошо продаете через такого рода взаимодействие с людьми, возможно, вам подойдет этот формат. Важное условие. Обеспечьте трафик на вебинар. Он должен быть достаточно высоким и дешевым для окупаемости вебинара. И посчитайте доходы и расходы. Экономика должна сходиться. Плюсы вебинара – Вы можете провести его один раз, а после ваша команда может превратить его в автовебинар, и он будет крутиться каждый день или даже несколько раз в неделю, приводя вам оплаты клиентов. Как видите, встреча-знакомство знакомства далеко не единственный способ заключить долгосрочный контракт. Если условия к этому располагают, вы можете попробовать какой-либо из предложенных аналогов. Однако есть ситуации, когда вам не обойтись без первой встречи с клиентом. Что это за случаи? Ситуации, когда вам не обойтись без первой встречи с клиентом. Первое. Ваш продукт – пакет сессий. От трех и более. Чтобы пойти с вами в долгосрочное взаимодействие, клиенту нужно узнать вас лучше. Это как отношения. Прежде чем вы принимаете решение, что вы вместе, вам нужно как минимум первое свидание, которое ни к чему не обязывает ни вас, ни партнёра. Безопасная встреча, когда вы знакомитесь и понимаете, насколько вы оба друг к другу подходите и насколько готовы идти дальше рука об руку. Важно! Именно вы оба! Не только клиент решает, хочет ли он с вами работать вы тоже решаете, хотите ли вы работать с этим клиентом. Вторая ситуация, когда вам не обойтись без первой встречи с клиентом. Чек на вашу услугу выше среднего, даже если она разовая. Скажем, если это платная дорогая консультация, вы можете провести 10-минутный созвон с клиентом, чтобы собрать с него запросы и заранее подготовиться к более подробной беседе. При высоком чеке достаточно просто не оправдать ожидания клиента, поэтому лучше готовиться к консультациям, которые вы проводите. В итоге и клиент будет доволен, и вы будете чувствовать себя профи. Третья ситуация, когда вам понадобится первая встреча с клиентом. Прежде чем идти с клиентом в долгосрочную работу, вам нужно провести отбор. Если для получения результата в ходе работы с вами от клиента потребуется большая включенность и результат по большей части зависит от него, а не от вас, первая встреча служит элементом кастинга. Кастинг нужен, чтобы вы брали в работу клиентов, которые с большей долей вероятности получат желаемый результат от вашей совместной работы и останутся довольны взаимодействием. По-другому я называю таких клиентов теми, с кем можно сделать сильный кейс. Как правило, это взрослые, осознанные люди, готовые вкладываться действиями в создание результата. Жалобщики, люди в хронической позиции жертвы, клиенты, у которых нет времени и желания работать и которые ожидают волшебные таблетки вместо регулярных действий, как клиенты мне не подходят. Подходят ли они вам? Решать вам. А определиться с этим поможет первая встреча. Так проводить ли первую встречу знакомства или выбрать аналог? Как и в ситуации с выбором формата вашего продукта, я рекомендую начинать с личного взаимодействия с клиентом. Личное касание на первой встрече позволит вам лучше понять потребности потенциальных клиентов, их задачи, проблемы и предложить оптимальное решение. Любой аналог первой встречи лишает вас личного касания с клиентом, а значит, вы не увидите его реакцию на ваши слова, не сможете считать его эмоции и сделать четкое предложение, попадающее точно в цель. Поэтому на аналоги я рекомендую переходить, когда у вас уже есть большой опыт личных продаж через первую встречу знакомства и ресурсы для того, чтобы обеспечить качественную работу альтернативных форм заключения долгосрочных контрактов. К примеру, в 2022 я запускала продажи двухдневного разбора запуска пятого потока Академии продвижения. В нем я хотела показать, как был сделан запуск, как выбрала модель запуска и продукт, какие реально были на запуске расходы, какие ошибки я совершила и как их можно было избежать. Чтобы понять, каким образом мне лучше предлагать новый для моей аудитории продукт, я попросила подписчиков, у которых есть проблемы в запусках, написать свою проблему и телефон мне в личные сообщения. Нескольким подписчикам я позвонила и сама сделала продажу прямо на созвоне. И это при работающем отделе продаж. То есть я могла сразу делегировать эту задачу отделу продаж, но тогда я бы не получила важной информации от потенциальных клиентов, не смогла бы адаптировать контент в блоге под запрос аудитории, и число продаж было бы низкое. Кроме того, после созвонов я смогла изменить сам продукт. Добавила в него то, чего не хватало, и убрала то, что не нужно. Это тоже способствовало резкому росту продаж после. Забегая вперед, о том, как создавать продающий контент для блога и не только, мы поговорим в главе «Упаковка». По первой встрече можно понять все. Одна из первых рабочих групп в Академии продвижения. Таких групп в Академии несколько, и на каждую можно принести свой вопрос для того, чтобы группа и наставник помогли тебе его решить. Вера принесла вопрос о низкой конверсии из первой встречи в долгосрочный контракт. Из 10 человек, которые пришли к ней на встречу знакомства, никто не приобрел пакет сессий. Для начала я искренне благодарю Веру за то, что заметила в баг в системе и принесла его на проработку. Не решив вопрос конверсии, можно бесконечно привлекать клиентов на навстречу знакомства и терять людей как песок сквозь пальцы. Чтобы быстро разобраться, в чем дело, предлагаю эксперимент. Как насчет того, чтобы провести прямо здесь и сейчас встречу знакомства с одним из участников группы так, как ты это обычно делаешь? Мы, все остальные, будем сторонними наблюдателями и после дадим тебе развивающую обратную связь. В коучинге и психологии такой формат – одна из разновидностей супервизии. Вера живо откликается, понимая, какая крутая возможность перед ней открывается. «Супер! Давай! Кто хочет быть моим клиентом?» Участник, выполняющий роль клиента, получает от меня инструкции. Он обратился к Вере с реальным запросом и действительно выбирает для себя коуча. Нет задачи завалить или раскусить Веру. Есть задача реально понять, хочет ли он работать с этим коучем, и в случае, если ответ «да», заключить контракт. На все действие у Веры и клиента 25 минут. Задача группы – заметить сильные стороны первой встречи знакомства Веры и дать рекомендации, что еще можно улучшить время пошло. Все, кроме наших героев, отключают камеру, и 25 минут мы наблюдаем встречу знакомства в реальном времени, словно это представление на сцене. Увидим ли мы ошибки в проведении встречи? Да, конечно. Но еще важнее то, что мы заметим баги всей системы продвижения через наблюдение за одним лишь диалогом. За годы клиентской практики я поняла, что первый личный контакт с потенциальным клиентом — прекрасный тест всей системы продвижения. Он как лакмусовая бумажка, которая показывает сбои всех элементов как нельзя лучше. Вот к коучу обращается явно нецелевой клиент без реального запроса, пришедший просто полюбопытствовать или получить бесплатный совет. Налицо баг в целевой аудитории, упаковке, каналах связи с аудиторией. Нет достаточного количества клиентов на первую встречу. Это баг в упаковке, каналах связи, активах и трафике. Коуч проводит первую встречу бесплатно как полноценную платную сессию. Баг в мышлении, продукте, активах. Коуч все делает как надо до того момента, когда нужно сделать оффер, то есть предложение клиенту. А вот это — баг в мышлении, продукте, ниши и активах. Как видите, хорошо проведенная первая встреча с высокой конверсией — продукт проработанности всех остальных элементов системы. Если конверсия низкая или нулевая, это горящая ярко-алым кнопка «Проверьте двигатель». В системе явно что-то не так, и простым изменением скрипта тут не поможешь. Но что же не так у Веры? К этому вопросу мы и вернемся позже. Для начала предлагаю разобраться в том, от чего вообще зависит конверсия первой встречи-знакомства. Ведь только тогда мы сможем научиться ею управлять. Помните? Конверсия. Бессердечная штысука Бизнес от хобби отличает то, что в бизнесе извлечение прибыли становится целью, и для достижения цели – предприниматель обращает внимание на ключевые точки, которых он может серьезно вырасти или потерять в доходе. Для помогающего практика одной из таких точек становится первая продающая встреча, а конверсия из первой встречи в долгосрочный контракт является важнейшим показателем, который нужно отслеживать и стремиться повысить. Несколько раз в этой книге мы уже касались конверсии. Пришло время рассмотреть ее подробнее. Итак, конверсия первой встречи показывает, сколько из 10 человек, пришедших к вам на знакомство, реально купят у вас услугу. Если купят 2 из 10, ваша конверсия – 20%. Если 7 из 10 – 70%. Как вы понимаете, чем выше конверсия, тем лучше. При высокой конверсии вам нужно провести меньше встреч знакомств, чтобы заключить необходимое количество контрактов. Высокая конверсия – не только знак, что вы хорошо продаете. Она говорит о здоровье вашей системы продвижения в целом. Тем не менее, есть ошибки, которые я встречаю в практике экспертов, и они касаются не только системы. Часто бывает, что проблема именно в самой продающей встрече, ее скрипте, неверном понимании задач первой встречи. Рассмотрим две категории ошибок, убивающих конверсию первой встречи. Дробнее. Системные ошибки. Первое. Незнание своего продукта. Если вы не навели порядок в элементе системы «Продукт», этот баг неизбежно будет фонить на первой встрече знакомства. Все очень просто. Когда вы не понимаете, что продаете, какой результат дает ваша услуга, как происходит ценообразование на нее – вы словно плаваете от конкретных вопросов клиента, либо вообще не делаете презентацию услуги и оффер. Именно поэтому порядок в элементе системы «Продукт» я предлагаю своим ученикам наводить до того, как мы двинемся дальше, в остальные элементы. Вторая системная ошибка – незнание своей ниши и целевой аудитории. Хорошо, когда вы при первом взгляде на человека можете определить, к вам ему или не к вам. А что, если нет? Допустим, вы коуч. К вам обращается клиент с запросом на отношения со второй половинкой. Червячок сомнения закрадывается вам в душу. А вы можете вообще работать с этим запросом или нет? До этого к вам обращались только для поиска любимого дела. Но отношения? У вас у самого уже давно нет отношений, а последний опыт со второй половинкой вообще сплошной факап. Вы колеблетесь С одной стороны, вам нужны клиенты, ведь большого потока клиентов на личную практику сейчас нет. С другой, а стоит ли брать клиента с этим запросом? Кажется, вы рассказали клиенту все о вашей услуге, он взял время подумать и не отвечает. Поздравляю. Вы слили клиента, потому что не знаете свою нишу и целевую аудиторию. Третья системная ошибка – продажи по одной встрече. Эта ошибка может быть связана как с незнанием своего продукта, так и с багами в мышлении. Если вы не понимаете, какой результат дает долгосрочная работа с вами и не осознаете ценности вашей долгосрочной работы, вы и не будете ее предлагать. Или будете предлагать, но очень осторожно и неуверенно. На баг в мышлении указывает ситуация, когда вы прекрасно проработали продукт, пакетные предложения, цены, но, несмотря на это, продолжаете предлагать клиенту разовое взаимодействие за небольшую плату. Часто это происходит, когда в вас живут убеждения «моя услуга никому не нужна», «я не профессионал», «никто не будет платить за такую работу дорого», «все хотят подешевле» и тому подобное. К счастью, они убираются системной работой с мышлением. Ошибки элемента «Первая встреча». Первая ошибка. Не понимать цели первой встречи. Когда я спрашиваю начинающих практиков, в чем главная задача первой встречи знакомства, ответы делятся на три группы. Первая – познакомиться. Вторая – продать. И третья – показать, какая у меня крутая услуга. В свое время я пыталась сделать и первое, и второе, и третье. Знаете, какой вывод я сделала из своих опытов? Никакой из этих подходов не приводит к высокой конверсии. Знакомство является необходимым элементом первой встречи, но не ее целью. Продажа – неизбежное следствие того, что вы следовали цели встречи и скрипту. Это происходит точно так же, как очередь из клиентов и рост в чеке становится следствием выстроенной системы продвижения. Что же касается бесплатной демонстрации вашей прекрасной услуги, этим я безуспешно занималась первые полгода работы в коучинге, и, как вы понимаете, продаж в первые полгода у меня не было. Среди коучей есть даже специальный термин для обозначения такого подхода – аспириновый коучинг. Так называют коучинг, когда клиент приходит на знакомство – а коуч вместо того, чтобы договориться о долгосрочном контракте, начинает сразу идти в оказание услуги. При этом он берет максимально широкий запрос, не разобравшись в нем глубоко. В результате у клиента появляются масштабные шаги, каждый из которых можно воплощать неделями и месяцами, часто сразу во всех сферах жизни. Тут ему надо заняться спортом, тут выстроить личные границы с мужем, а тут найти любимое дело и сменить работу. Клиент уходит с такого знакомства воодушевленный и непонимающий, зачем ему работать с коучем долгосрочно, ведь он на одной встрече уже бесплатно понял, что ему по-другому делать по жизни. Запланированные шаги, как правило, так и остаются на бумаге, ведь они слишком масштабны а клиента некому подержать в их осуществлении. Спустя месяц клиент разочаровывается и в коуче, и в коучинге, и в себе. Аспириновым такой коучинг называется, потому что он снимает острую боль клиента, но не решает вопрос на глубинном уровне. В итоге боль сначала уходит, а потом возвращается с новой силой. Ведь проблема никуда не делась за одну сессию. Она осталась там, где была. Эффективная первая встреча-знакомство знакомства не место для аспириновых услуг. Клиент привыкает, что у вас можно получить много пользы бесплатно, и не понимает, зачем работать с вами долгосрочно, ведь теперь он все может сам. Если вам кажется, что без демо вашей работы клиенту непонятно, в чем будет заключаться ваша работа, и он не будет готов купить кота в мешке, запомните. Клиент покупает не инструмент. Клиент покупает результат. Если вы сами не понимаете, к какому результату и как вы будете идти с клиентом, вам хочется восхитить его своим мастерством вместо того, чтобы донести до него ценность работы с вами. Запомните, профессионалы не приступают к работе до момента оплаты. Хирург не будет делать надрез бесплатно, чтобы показать, что он профессионал. Вы тоже не обязаны работать бесплатно, да и бесплатная работа не ведет к заключению долгосрочного контракта проверено. Ошибка вторая. Не понимать алгоритм первой встречи. Клиент пришел на встречу знакомства. Сколько она длится? Что происходит в начале, в середине, в конце? В чем ваши задачи на каждом из этапов? В начале личной практики ответов на эти вопросы у меня не было. Встречи я проводила как получится, часто уходя в аспириновый коучинг. В условиях отсутствия четкого алгоритма встречи, которого бы я придерживалась, каждое новое знакомство с клиентом было для меня настоящим стрессом. Длительность встреч выходила за полтора часа. Продаж не было, а я чувствовала себя использованной и уставшей. Однажды я поняла, что мне нужен хоть какой-то алгоритм, которому я буду следовать. Тогда я взяла лист бумаги и впервые расписала структуру встречи какой, как мне казалось, она должна быть. А дальше на протяжении двух лет я каждый раз возвращалась к этому скрипту и вносила в него правки, если замечала, что что-то работает лучше, чем я описала в своем алгоритме. Осталось ли что-то в скрипте сейчас от первоначального варианта? Нет. Он полностью обновился и дает мне 95-процентную конверсию в долгосрочный контракт. Ошибка третья. Хотеть понравиться. Когда вы хотите понравиться, это всегда заметно. Но правда в том, что у профессионала у которого есть очередь из клиентов, нравится ни к чему. Клиент всегда почувствует, если ему пытаются угодить, и задастся вопросом. А такой ли вы профессионал на самом деле? Или к вам никто не обращается? Этот вопрос провоцирует недоверие к вам, и у вас не покупают. Как проявляется во встрече с клиентом желание понравиться? Здесь могут быть два варианта. В первом вы много говорите о себе, ваших заслугах, достижениях, расписываете вашу услугу красивыми словами, не спросив, интересно ли об этом узнать клиенту. По сути, первая встреча тогда становится концертом имени вас. Во втором варианте вы делаете клиента главным. Важнее всего для вас, чтобы он был доволен. Пространство встречи как будто всецело вы отдаете ему. Не контролируйте ни ход беседы, ни ее длительность. Клиент может говорить 30-40 минут, час или полтора, и вы не останавливаете этот поток, чтобы, не дай бог, не обидеть клиента. Профессионалу не нужно нравиться. Он на своей территории, и клиент приходит к нему как гость. Скрипт первой встречи и почему за ним все так охотятся. Если вы из охотников за тем самым эффективным скриптом, то вы, не слушая всей книги, искали именно этот раздел в поисках святого Грааля привлечения клиентов». Нашли и, к своему разочарованию, услышали схему, которой, возможно, вы уже пользуетесь. Может быть, она даже работает – но не со стопроцентной конверсией. Возможно, ваша конверсия с этим скриптом всего 20-30%, хотя делаете вы все точь-в-точь, точь, как Мария Довнер прописала. Если это ваш случай, я вас огорчу. Не получится прослушать только этот раздел, чтобы все, кто приходит к вам на первую встречу, покупали у вас долгосрочный контракт. Вам придется вернуться на несколько шагов назад в самое начало книги, и прослушать ее всю. Тогда вы осознаете скрипт первой встречи и саму первую встречу как малую часть системы продвижения, и поймете, что сам по себе этот скрипт бесполезен. Как аккуратный миниатюрный шурупчик от слаженного часового механизма скрипт может быть бесконечно прекрасен, но без остальных элементов системы он не работает. В то же время, если вы последовательно выстраиваете все элементы системы, хороший скрипт будет сейчас кстати. Как нужный элемент пазла, он встанет сейчас на свое законное место, завершив фрагмент картины под названием «Продукт» и подготовит вас к переходу на следующий этап создания системы. Базовая структура продающего скрипта проста и состоит из пяти основных этапов. Это типичные пять этапов продаж, которые используют продавцы-консультанты в супермаркете, банковские сотрудники при продаже страховок и всем известные продавцы пылесосов Кирби. Об этой структуре я узнала, когда работала в сети баров. Тогда моей задачей было описание стандартов работы персонала сети. И для барменов, и для хостес, официантов, менеджеров смены стандарт продаж строился на тех же пяти незыблемых этапах. По какой-то странной причине, когда я стала заниматься коучингом, я словно обнулила все знания, которые до этого были у меня в опыте. Первые полгода, когда встречи-знакомства я проводила как аспириновые сессии, я абсолютно не опиралась в работе на проверенные временем пять этапов продаж. Видимо, мне очень хотелось изобрести велосипед заново. По-другому объяснить свое поведение я никак не могу. К счастью, настал тот день, когда меня озарило и в голове запульсировало. А что, так можно было? Я соединила идею первой встречи-знакомства и этапов продаж и впервые прописала базовый скрипт первой встречи-знакомства. Самые прорывные инсайты в нашей жизни всегда случаются на стыке нового и старого. Поэтому так полезно порой наводить порядок в шкафу. Итак, продажа всегда состоит из пяти элементов. Первый. Установление контакта. Второй. Выявление проблемы, потребности. Третий. Презентация товара, услуги. Четвертый. Отработка возражений. Пятый. Завершение сделки. Проблемы в продаже начинаются в тот момент, когда вы пропускаете один или несколько этапов или меняете их местами. Проще всего эти ошибки заметить на примере продаж в магазине. Представьте, заходите вы в магазин техники, и тут сразу к вам подскакивает консультант. Что ищите? Чем могу помочь? Лично меня такие консультанты пугают, и я бормочу что-то вроде «я тут только посмотреть», даже если у меня есть потребность. Это пример пропуска этапа установления контакта. Другой вариант. Пропуск этапа выявления потребности. Когда вам сразу в лоб начинают предлагать. «У нас тут новый телевизор со скидкой, хотите посмотреть?» «Но ведь я не смотрю телевизор вообще, и он мне совершенно не нужен». Если продавец пропускает этап отработки возражений, то после вашего отказа «Нет, мне не нужен телевизор». Он просто замолчит или начнет предлагать вам кофемашину по акции. «Может, именно она вам нужна?» Завершение сделки – еще один важный этап. В идеале продавец после того, как вы выбрали товар, проводит вас с ним до кассы, поможет оплатить и пожелает всего доброго. В плохом случае не будет вас провожать и не проверит, оплатили ли вы вообще покупку. И вот если на примере продавца в магазине логика этапов продаж очевидна и ошибки сразу заметны – то при переносе этой схемы на первую встречу знакомства с клиентами далеко не сразу ясно, как и когда мы ломаем нужную последовательность этапов и сами себе не даем заключить сделку. Поэтому так полезно скрипт оформлять на бумаге, а не просто хранить его в голове. Когда я разработала и отшлифовала базовый скрипт первой встречи, он выглядел так. Этап 1. Установление контакта. Задача. Познакомиться. Установить правила первой встречи, обозначить конфиденциальность. Вопросы и фразы. «Добрый день, меня зовут…» Как комфортно. На «вы», на «ты». Сегодня у нас с вами первая встреча знакомства Она продлится до 30 минут. На ней мы с вами… Далее объясняйте, что будет происходить и каким образом. «Все, что мы обсуждаем, останется между нами». Насколько комфортен такой формат? Что вам важно знать обо мне прежде, чем мы начнем? Этап второй Выявление проблемы. Задача. Понять, с какой проблемой и какой задачей пришел клиент. Вопросы и фразы на этом этапе. Что побудило вас ко мне обратиться? Что вы уже делали, чтобы решить проблему? К чему это привело? Этап третий Презентация услуги. Задача. Предложить клиенту вашу услугу как эффективный способ решения его проблемы. Вопросы и фразы. Объясните, каким образом ваша услуга поможет решить проблему клиента. Сколько понадобится сессий. Что может быть результатом вашей работы? Этап четвертый. Отработка возражений. Задача. Выявить возражения и развеять их. Вопросы и фразы. Что об этом думаете? Насколько есть готовность идти в работу сейчас? Что мешает, если готовности нет? Этап пятый. Завершение сделки. Задача – зафиксировать дату начала и условия работы. Здесь вы высылаете договор и получаете оплату. Вот они, пять этапов, переложенных на созвон либо оффлайн-встречу с клиентом. В Академии продвижения на эту тему я даю большой подробный урок с работающими лайфхаками для каждого из этапов, а затем мы отрабатываем их на практике. В идеале все этапы продажи от установления контакта до завершения сделки должны уместиться в 30 минут. Не рекомендую затягивать встречи на 40, 50, 60 минут и более. А вот если вам удастся сократить время общения до 15-20 минут с заключением сделки, буду за вас радоваться. Ведь это будет значить, что и скрипт вы под себя прекрасно адаптировали, и клиенты к вам приходят ваши, целевые, уже готовые покупать. Да-да, вы все правильно услышали. Скрипт базовый, а это значит, что его нужно адаптировать под вас, вашу целевую аудиторию и нишу. Именно эта адаптация, подстройка под запрос и тип клиента в большей степени позволит вам увеличить конверсию в продажу долгосрочного контракта. Поэтому главное на продающей встрече – слушать и слышать клиента, держать фокус на нем, не на себе и своих страхах, не на скрипте первой встречи, ой, как бы ничего не пропустить, не на огромном желании продать долгосрочный контракт. Во всех случаях, когда вы даете много внимания чему-либо, кроме клиента, вы лишаете клиента желания работать с вами. Ведь клиент выбирает как помогающего практика того, для кого он важен. Поэтому первое время, когда вы будете идти по скрипту во время общения с клиентом, не ждите резкого всплеска конверсии в долгосрочную работу. Первые 3-5 раз ваше внимание будет, естественно, направлено на следование скрипту и таймингу встречи, а бумага с этапами продаж может лежать прямо у вас перед глазами. Когда скрипт встроится в вашу работу на уровне привычки, вы сможете переключиться на клиента. В этот момент вы заметите, что проводить первую встречу стало легко, приятно. Да и клиенты легко идут в долгосрочную работу после такого взаимодействия как слить клиента и не заметить. Вернемся к Вере. В начале главы мы оставили ее на рабочей группе с вопросом низкой конверсии из первой встречи в долгосрочный контракт. Как вы помните, из 10 человек, которые пришли к ней на встречу знакомства, никто не приобрел пакет сессий. Конверсия была нулевой. Я знаю, если так будет продолжаться… Вера разочаруется в себе как в помогающем практике и прекратит попытки реализоваться в профессии коуча. При том, что как коуч Вера подает большие надежды. В этом я разбираюсь хорошо. Чтобы быстро разобраться, в чем дело, я предложила эксперимент. Провести прямо здесь и сейчас встречу знакомства с одним из участников группы так, как Вера это обычно делает. И вот 25 минут мы наблюдаем то, как Вера беседует с потенциальным клиентом. Фокус внимания на сильных и слабых сторонах встречи. На слабых, чтобы их устранить. На сильных, чтобы делать на них ставку. Ведь раз это интуитивно получается хорошо, если придать осознанности, будет еще круче. Что же мы замечаем? Первое. Тон голоса Веры меняется, как только она начинает общаться с клиентом. Из спокойного и низкого он превращается в высокий, с вопросительными интонациями в конце. Мимика тоже трансформируется, появляется неестественная улыбка, как будто ей нужно улыбаться в этот момент, хотя ей не хочется. Из ниоткуда возникают конструкции «скажи, пожалуйста, могу ли я тебя спросить», которые от Веры в обычной жизни я никогда не слышала. Мне ясно, Вера пытается понравиться. Она не чувствует себя уверенно. Клиент для нее большой, а она маленькая. С таким подходом никакой идеальный скрипт не отработает на 100%. Но я продолжаю наблюдать дальше. Второе. Она пропускает организационные вопросы как этап установления контакта и сразу спрашивает клиента, с чем он к ней пришел. Ошибка. В начале беседы необходимо задать разговору направление обозначить рамки, чтобы клиент понимал, сколько времени вы будете общаться и что ему ожидать от этого разговора. Третье. Вместо того, чтобы спросить, что клиенту важно знать о ней, Вера начинает длительный рассказ о себе с описанием своих дипломов, своего подхода к работе. Опять ошибка. Раз клиент пришел на первую встречу, он уже что-то о Вере знает. Он уже ее выбрал по каким-то своим параметрам. Нужно ли ему еще что-то знать о Вере? Вопрос. Возможно, новая информации ему не нужна, а время первой встречи уходит на никому не нужные дифферамбы Веры самой себе. Четвертое. Я замечаю, что Вера не до конца определилась со своей нишей и целевой аудиторией. Она слышит запрос клиента, но не может быстро сориентироваться, сколько сессий и по каким темам она должна будет провести – чтобы клиент достиг поставленного результата. Это чувствуется. Когда клиент спрашивает, сколько нужно будет работать и над чем, она замолкает, взгляд бегает, потом же ее речь ускоряется и говорит она о чем-то абстрактном, типа «Я буду следовать за вами в сессиях, сложно сказать, сколько понадобится времени». Но клиент ждет не такого ответа от профессионала. Пятое. А еще Вера не завершает сделку. У клиента нет вопросов, он говорит, что подумает над ее предложением, и она прощается. Дождется ли она положительного ответа от клиента? Сильно сомневаюсь. Сильные стороны первой встречи Веры. Первое. Вера отлично слышит клиента, суммирует и возвращает. Не зря я считаю ее перспективным коучем. Второе. Она замечает потенциальные возражения и отрабатывает их в ходе беседы. Высший пилотаж, я и сама так делаю. И на первых встречах, и на продающих вебинарах. Хотите посмотреть, как это происходит? Заходите, все увидите своими глазами. Давать развивающую обратную связь – особый навык, которым мне все владеют. Я училась этому 9 месяцев на программе «Ментор Коуч» и сдавала аудио своей обратной связи в конце для получения сертификата. Теперь в Академии продвижения я дам такую обратную связь Вере о ее первой встрече. Спойлер. Спустя месяц мы с Верой пообщались. Конверсия её встреч после разбора выросла до 40%. Сейчас, спустя ещё три месяца, она составляет уже 70%. Я рада, что благодаря моей системе ещё одним прекрасным коучам в этом мире стало больше. Когда первая встреча платная? Наверное, Каждый помогающий практик хочет вместо бесплатных встреч и знакомств проводить встречи платные. Это ведь так круто! Клиент сначала покупает у вас консультацию и на ней покупает долгосрочное сопровождение. Это не какой-то миф. Это вполне возможно, но при нескольких условиях. Мне бы тоже хотелось, чтобы не было никаких «но». Но… Первое. Вы собрали вокруг себя много целевой аудитории. К примеру, если у вас личный блог, там от 10 000 подписчиков, готовых покупать, и у вас уже выстроен поток клиентов на личную практику. Возможно, клиентов на долгосроке уже столько, что вам просто некуда брать новых клиентов. Второе. Долгосрочный контракт с вами стоит дорого, то есть выше среднего чека. Среди вашей аудитории есть много тех, кто и рад был вас купить долгосрочное сопровождение, но цены кусаются, да и объема вопросов для долгосрочной работы нет. Третье. У вас есть твердая экспертность в вашей нише. К примеру, я эксперт по продвижению и запускам образовательных продуктов с годовым оборотом на момент написания этой книги 43 миллиона рублей. У меня более 2,5 тысяч выпускников в сфере продвижения. Я выступаю в Сколково, Международной Федерации Коучинга и на конференциях по продвижению запусков. А еще я автор собственной методологии, описанной в этой книге. Все это признаки твердой экспертности. Если у вас есть измеримые показатели эффективности вашей деятельности, превосходящие показатели ваших конкурентов, вы тоже можете считать себя твердым экспертом. Четвертое. Вы даете на разовой встрече конечный результат, с которым клиент уходит. Если это рекомендации, то они структурированы, визуализированы и оформлены. Возможно, это общие рекомендации, одна из которых проработана детально и выстроен план шагов, чтобы клиент мог ее взять и реализовать. Если это разбор профиля экспертов в социальных сетях, он может быть оформлен в презентацию. К примеру, я заказывала разовую услугу стилиста, рекомендации по стилю. Стилист выслал мне целую презентацию, в которой был описан тип моей внешности, проанализирован мой текущий имидж и мои пожелания, исходя из которых были персонализированы рекомендации для меня с визуализацией примеров. Важный аспект, на который стоит обратить внимание. Если ваша консультация платная, как правило, она требует вашей подготовки. Заранее у клиента нужно будет запросить необходимые для анализа данные. Время, которое клиент оплатил, должно быть посвящено не анализу, а конкретным рекомендациям, иначе вы можете разочаровать клиента. Так, когда я провожу стратегическую сессию по запуску или методологии образовательного продукта, я запрашиваю доступы к курсу клиента, если он был, декомпозицию, если она есть, аналитику по сегментам аудитории и другие данные, а также в первой части сессии созваниваюсь с клиентом, чтобы уточнить его запрос на консультацию. Это позволяет мне подготовиться и на вторую часть встречи прийти с прописанными рекомендациями под клиента, не тратя его время впустую. Пятое. У вас нет каннибализма продуктов. Понимаю. Термин «каннибализм продуктов» звучит очень сурово. Что он означает? Представьте, что одна из ваших услуг откусывает клиентов и доход от другой услуги. Например, вы могли бы продать клиенту долгосрочный контракт, а вместо этого продаете разовую консультацию, и клиент не идет с вами дальше. Один продукт мешает другому. Это и есть каннибализм. Избежать такого позволит грамотно выстроенная продуктовая линейка. О ней мы поговорим в главе «Линейка продуктов». Итак, если все пять условий соблюдены, смело переходите от бесплатных сессий к платным консультациям. Назвать вы их можете по-разному. Это может быть консультация по такому-то направлению, диагностика, разбор, стратегическая сессия. Платные первые встречи – отличный способ выйти на новый уровень экспертности в глазах аудитории. Когда вы выстроите поток клиентов на эту услугу, спрос на долгосрочную работу с вами только вырастет. Подведем итоги главы. Первое. Первая встреча знакомства короткий на 20-30 минут созвон с клиентом по видеосвязи для предварительной диагностики и продажи пакета услуг. Второе. В случаях, когда у вас много аудиторий и вы работаете на высокий чек, вы можете заменить первую продающую встречу с клиентом на аналоги: автоматическую оплату, анкетирование, продажу в переписке аутсорс или вебинар. Третье. Первая встреча как формат необходима, если ваш продукт пакет сессий от трёх и более, чек на вашу услугу выше среднего, и вам нужно провести кастинг клиента для работы с ним. Четвертое. Первый личный контакт с потенциальным клиентом прекрасный тест всей системы продвижения. Он, как лакмусовая бумажка, которая показывает сбои во всех элементах, как нельзя лучше.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 Это важнейший показатель, на который нужно обращать внимание, чтобы превратить личную практику в прибыльный бизнес. Седьмое. Конверсию убивают системные ошибки и ошибки элемента первая встреча. Восьмое. Базовая структура продающего скрипта первой встречи с клиентом состоит из пяти основных этапов. Пропуск этапа или перемена мест этапов снижает конверсию первой встречи знакомства. Девятое. Базовый продающий скрипт нужно адаптировать под себя, под целевую аудиторию и под нишу. Десятое. Иногда вы сами сливаете клиента на первой встрече и не замечаете этого. Одиннадцатое. В случае, когда у вас есть большой спрос на долгосрочную работу, твердая экспертность и высокий чек, вы можете сделать первую встречу платной. Двенадцатое. Платные первые встречи —